ЭПИЛОГ С 1917 по 1922 год Антон и Мари Левиль жили в маленьком домике на берегу озера в швейцарском городе Монтреу. Жизнь они вели тихую и размеренную, чурались развлечений, довольствуясь обществом друг друга. Мадам Левиль работала официанткой в местном ресторане. Ее считали приветливой, старательной, но не слишком разговорчивой. Да уж, редкое качество для женщины. искоса поглядывая на свою жену, любил говорить хозяин заведения. Каждый вечер в четверть десятого Антон Левиль, высокий, темноволосый, со странной разболтанной походкой, приходил в ресторан, дорога до которого занимала 15 минут. Здоровался с управляющим, вежливо приподнимая шляпу, и ждал жену снаружи. Протягивал ей руку, и они шли домой, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться закатным солнцем над озером или особенно нарядной витриной магазина. И по свидетельству соседей, так происходило изо дня в день, и привычный распорядок Левиле нарушали редко. Время от времени мадам Левиль отправляла посылки, небольшие подарки в городок на севере Франции, а так, казалось, остальной мир их не слишком интересовал. Выходные чита проводила, как правило, дома, изредка выбираясь в погожий день в местное кафе, где они играли в карты или сидели рядышком в уютной тишине. Его большая ладонь накрывала ее маленькую руку. «Отец всегда шутливо говорил месье Левилю, что если он отпустит мадам хотя бы на минуту, то ее унесет ветром», вспоминала Анна Берчи, выросшая в доме по соседству. А еще отец считал, что в общественном месте не принято так липнуть к жене. Чем занимался сам месье Левиль? никто толком не знал, хотя было известно, что у него слабое здоровье. Вероятно, у него был свой скрытый источник доходов. Однажды он предложил написать портреты двоих соседских ребятишек, но из-за странного выбора красок и не слишком аккуратных мазков его работа была встречена без особого энтузиазма. Большинство горожан сошлись на том, что предпочитают тщательно выписанные и реалистичные портреты кисти месье Блюма, живущего рядом с домом часовщика. В канун Рождества по электронной почте пришло письмо. «Окей, официально сообщаю, что меня тошнит от прогнозов и, возможно, от дружеских отношений. Но я с удовольствием встретилась бы с тобой, если, конечно, ты не использовала свои благоприобретенные навыки в области Вуду». «Сделав и мою куклу тоже, чего я не исключаю, так как в последнее время у меня иногда жуткие головные боли. Если это всё же твоя работа, прими мои искренние поздравления». Номер с ранником не прошёл. Делить трёхкомнатную квартиру с пятнадцатью работниками отеля из Восточной Европы оказалось не слишком приятным занятием. Но кто знал? «Через гантри я нашла новое жильё» и с бухгалтером, помешанным на вампирской фигне. И вообще, он считает, что жить с девицей вроде меня типа круто. Похоже, он слегка разочарован, что я не забила его холодильник трупами, сбитых на дороге животных, или не предложила ему сделать самопальное тату. А так он нормальный. У него есть спутниковая тарелка, и его дом всего в двух минутах ходьбы от интерната. Так что у меня теперь нет отмазки, почему я не поменяла миссис Винсент-мочеприемник. Не спрашивай. Так или иначе, я искренне рада, что тебе удалось сохранить картину. Правда. Жаль, что дипломат из меня никакой. Я по тебе соскучилась. Мо. Пригласи её. Заглядывая ей через плечо, говорит Пол. Жизнь ведь такая короткая. И она, даже не успев как следует подумать, набирает номер. Итак, что ты делаешь завтра? Не дав Му открыть рта, спрашивает она. «Это что, вопрос на засыпку?» «Хочешь прийти в гости?» «И что, пропустить ежегодный бесплатный цирку моих родителей с испорченным пультом от телевизора и рождественским выпуском «Радио Таймс»? Ты, наверное, шутишь?» «Ждём тебя в десять. Я готовлю на пять тысяч человек и не откажусь, если кто-нибудь почистит картошку». «Я приду!» «Не в силах скрыть своего восторга, — говорит Мо, — и даже принесу тебе подарок. Тот, что я, по правде говоря, уже купила. Ой, но мне придётся отлучиться, чтобы помочь старикам подписать открытки». «У тебя действительно есть сердце». «Ну да, похоже, когда ты последний раз втыкала шпажку, то здорово промахнулась». Маленький Жан Монпелье... Умер от инфлюенции в последние месяцы войны. Элен Монпелье впала в ступор. Она не плакала ни тогда, когда гробовщик пришел за крошечным тельцем, ни тогда, когда Жанна предали земле. Она продолжала вести себя внешне нормально. Установленные часы открывала бар отеля и отвергала все предложения о помощи. Но, как вспоминает мэр в своих дневниках того времени, она стала ледяной женщиной. Эдит Бетюн, которая безропотно взвалила на себя многие обязанности Элен, описывает, как несколько месяцев спустя, однажды днём, в дверях появился худой, измождённый мужчина с рукой на перевязи. Эдит, которая в этот момент вытирала стаканы, ждала, что он войдёт, но он остался стоять на пороге, разглядывая бар со странным выражением на лице. Она предложила ему стакан воды, а когда он отказался войти внутрь, спросила. «Мне позвать мадам Монпелье?» «Да, дитя мое», — произнес он дрожащим голосом, — «будь так добра». Мадам Бетюн рассказывает, как Элен неверной походкой вошла в бар и не поверила своим глазам. Она уронила метлу, подобрала юбки и бросилась ему на шею. И закричала так, что переполошила весь город, и даже те из соседей, кто очерствел сердцем за годы невзгод и лишений, смахнули нечаянную слезу. Эдит Бетюн помнит, как сидела под дверью их спальни, прислушиваясь к их сдавленным рыданиям, когда они оплакивали своего незабвенного малыша жана Эдит потом с горечью признавалась, что, несмотря на всю любовь к мальчику, она не смогла выдавить ни слезинки, так как после смерти матери разучилась плакать. История гласит, что за всё время, когда красным петухом управлялась семья Монпелье, заведение оказалось закрытым, причём на целых три недели, только один раз — в 1925 году. Местные жители вспоминают, как Элен, Жан-Мишель, Мими и Эдит, никому ничего не сказав, опустили жалюзи, заперли двери и, повесив табличку «Уехали в отпуск?» исчезли. Соседи слегка оторопели. Местная газета получила два жалобных письма, а бар-бланк — дополнительный доход. Когда их стали спрашивать, где они были, Элен ответила, что ездили в Швейцарию. — Мы решили, что тамошний воздух будет полезен для здоровья, Элен, — добавил месье Монпелье. — О, действительно, — сдержанно улыбнулась Элен. Он такой целительный. А мадам Лувье написала в своем дневнике, дескать, мало того, что хозяева отеля имели наглость уехать, ни с кем не простившись, за границу, так они еще этим гордились, поскольку приехали страшно довольные собой. Я не знаю дальнейшей судьбы Софии и Эдуарда. Они жили в Монтре до 1930 года. Элен была единственной, кто имел с ними регулярную связь, но она скоропостижно скончалась в 1934-м. После этого все мои письма возвращались с пометкой «Адресат выбыл». Эдит Бетюн и Лив обменялись четырьмя письмами, делясь информацией, необходимой, чтобы заполнить пробелы. Лив к которой уже обратились два издательства, начала писать книгу о Софи. Откровенно говоря, она была в ужасе, но Пол тогда сказал, что никто лучше её не напишет. Для её возраста у Эдит битюн был очень хороший почерк, ровный, разборчивый, с лёгким наклоном. «Я написала соседу, и тот ответил, что слышал, будто Эдуард заболел, но ничего толком не знает». И подобное отсутствие информации в течение многих лет заставило меня поверить в худшее. Кто-то вспомнил, что именно Эдуард приболел, а кто-то, что это у Софии пошатнулось здоровье. Кто-то сказал, что они просто исчезли. Мими, кажется, что Элен говорила, будто они хотят перебраться в теплые края, Но за это время мне самой пришлось столько раз переезжать, что Софи при всём желании не смогла бы со мной связаться. Здравый смысл подсказывает мне, что двух людей, перенёсших голод и нечеловеческие страдания, ничего хорошего ждать не может. Но я всегда предпочитала думать, что сейчас, спустя... Семь-восемь лет после окончания войны они, свободные от каких-либо обязательств, возможно, нашли в себе достаточно сил, чтобы уехать, а потому просто собрали вещи и исчезли. Я хочу верить, что они перебрались в тёплые края, где так же счастливы и довольны обществом друг друга, как тогда, когда мы приезжали к ним на каникулы. Спальня Лив ещё более голая и пустая, чем прежде, потому что на следующей неделе она переезжает. Поживёт пока у Пола. Она вполне могла бы обзавестись собственным жильём, но никто из них пока не затрагивает эту тему. Она смотрит на спящего Пола и, как всегда, чувствует радостное удивление от того, что он рядом, такой мужественный и красивый. Потом вспоминает, что сказал отец, когда они с Кэролайн приходили в гости на Рождество. Пока остальные играли в шумные настольные игры в гостиной, он вызвался помочь ей вытереть посуду. Она неожиданно заметила, что отец странно притих. А когда подняла на него глаза, тот сказал, «Знаешь, думаю, Дэвиду он понравился бы». И, избегая взгляда дочери, продолжил вытирать посуду. Она смахивает слёзы, которые невольно наворачиваются на глаза, когда она об этом думает такие минуты она становится излишне эмоциональной и переворачивает письмо. «Я старая женщина и могу просто не дожить до этого. Но я верю, что однажды появится целая серия прекрасных, смелых и ярких картин без всякого провинанса. На них будет изображена рыжеволосая женщина», отдыхающая в тени пальмового дерева или любующаяся жёлтым солнцем. Её лицо, возможно, немного постареет, а в волосах будет проглядывать седина, но улыбка останется той же, открытой и полной любви. Лив смотрит на портрет напротив кровати, и юная Софи, озарённая мягким светом лампы, Отвечает ей загадочным взглядом. Лив перечитывает письмо, вглядывается в слова, пытается понять, что написано между строк. Вспоминает умные, проницательные глаза Эдит битюн и в очередной раз перечитывает письмо. «Эй!» — сонно говорит Пол, перекатываясь к ней поближе. Подтягивает её к себе. Кожа у него тёплая, а дыхание сладкое. «Что делаешь?» «Думаю». «Звучит угрожающе». Лиф откладывает письмо и залезает под одеяло. «Пол. Лиф». Она улыбается. Она всегда улыбается, когда смотрит на него. Потом задерживает дыхание и говорит. «Ты даже не представляешь себе, как ты хорошо умеешь отыскивать пропавшие вещи».